Итак, вместо того, чтобы грубо войти к Фуке, взять его под арест и упрятать куда-нибудь в укромное место, я постараюсь действовать так, как подобает порядочным людям. Об этом пойдут разговоры, согласен, но обо мне будут говорить только хорошие. И, вскинув перевесь на плечо особым, свойственным ему жестом, Д'Артаньян отправился прямо к Фуке, который, простившись с дамами, собирался спокойно выспаться после своих шумных дневных триумфов. Фуке только что вошел в свою спальню с улыбкой на устах и полумертвой от утомления. Когда Д'Артаньян переступил порог его комнаты, кроме Фуке и его камердинера в ней никого больше не было. — Как это вы, господин Д'Артаньян? — удивился Фуке, успевший уже сбросить себя парадное платье. — К вашим услугам, — отвечал мушкетер. — Войдите, дорогой Д'Артаньян. — Благодарю вас. Вы хотите покритиковать наше празднество? — О, я знаю, у вас очень острый и язвительный ум. — О, нет. — Что-нибудь мешает вашей охране? — Совсем нет. — Быть может, вам отвели неудачное помещение? — О, нет. Оно выше всяких похвал. — Тогда позвольте поблагодарить вас за вашу любезность и заявить, что я ваш должник за все то в высшей степени лесное, что вы изволили высказать мне. Эти слова, очевидно, значили «Дорогой господин Д'Артаньян, идите-ка спать, раз у вас есть где лечь, и позвольте мне сделать то же». Д'Артаньян, казалось, не понял. «Вы, как видно, уже ложитесь?» — спросил он Фуке. «Да». «Вы ко мне с каким-нибудь сообщением?» «О, нет, мне нечего сообщать. Вы будете спать в этой комнате?» «Как видите». «Сударь, вы устроили великолепное празднество королю». «Вы находите? О, изумительно!» «И король им доволен?» «В восторге!» «Быть может, он поручил рассказать мне об этом?» «Нет, для этого он нашел бы более достойного вестника, монсеньор!» «Вы скромничаете, господин Д'Артаньян!» «Это ваша постель?» «Да, но почему вы задаете такие вопросы? Быть может, вы недовольны вашей постелью?» «Можно ли говорить откровенно?» «Конечно!» В таком случае вы правы. Я недоволен ею. Фуке вздрогнул. Господин Д'Артаньян, возьмите, сделайте одолжение мою комнату. Лишить вас вашей собственной комнаты? О нет, никогда. Что же делать? Разрешите мне разделить ее с вами. Фуке пристально посмотрел в глаза мушкетеру. А, -а вы только от короля? Да, монсеньор. И король изъявил желание, чтобы вы спали у меня в комнате. Монсеньор! Отлично, господин Д'Артаньян, отлично, вы здесь хозяин. Уверяю вас, монсеньор, что я не хотел бы злоупотреблять. Обращаясь к камердинеру, Фуке произнес. Вы свободны. Камердинер ушел. Вам нужно переговорить со мной, сударь? Спросил Фуке. Мне? «Человек вашего ума не приходит в ночную пору к такому человеку, как я, не имея к этому достаточных оснований». «Не расспрашивайте меня». «Напротив, буду расспрашивать». «Скажите, наконец, что вам нужно». «Ничего, лишь ваше общество». «Пойдемте тогда в сад или в парк», — неожиданно предложил Фуке. «О, нет», — с живостью возразил мушкетер. «Нет, нет». «Почему?» «Знаете, там слишком прохладно». — Вот оно что. Сознайтесь, что вы арестовали меня. — Никогда. — Значит, вы представлены сторожить меня? — В качестве почетного стража, монсеньор. — Почетного? — Это другое дело. Итак, меня арестовывают в моем собственном доме. — Не говорите этого, монсеньор. Напротив, я буду кричать об этом. Если вы будете об этом кричать, я буду вынужден предложить вам умолкнуть. «Так. Значит, насилие в моем собственном доме превосходно. Мы друг друга не понимаем. Вот тут шахматы. Давайте сыграем партию, монсеньор. Господин Д'Артаньян, выходит, что я в немилости? Совсем нет, но... но мне запрещено отлучаться. Я не понимаю ни слова из того, что вы мне говорите. Если вы желаете, чтобы я удалился, скажите мне прямо об этом». «Дорогой господин Д'Артаньян, ваше поведение сводит меня с ума. Я хочу спать, я падаю от усталости. Вы разбудили меня? Я никогда бы не простил себе этого. И если вы хотите примирить меня с моей собственной совестью, что же тогда? Тогда спите себе на здоровье в моем присутствии. Я буду страшно доволен». «Это надзор? Знаете что, я, пожалуй, уйду». «Не понимаю вас. Покойной ночи, мансиньор». и Дартаньян сделал вид, будто собирается уходить. Тогда Фуке подбежал к нему. «Я не лягу, — сказал он, — я говорю совершенно серьезно. И поскольку вы не желаете обращаться со мною, как с настоящим мужчиной, и виляете, и хитрите, я заставлю вас показать клыки, как это делают с диким кабаном во время травли!» «Ба! — скривил губы Дартаньян, изображая улыбку. Я велю заложить лошадей и уеду в Париж, заявил Фуке, пытаясь проникнуть в глубину души капитана. А, раз так, это другое дело. В этом случае вы меня арестуете, верно? О нет. В этом случае я еду с вами. Довольно, господин Д'Артаньян, — проговорил Фуке ледяным тоном. Вы недаром пользуетесь репутацией очень тонкого и ловкого человека, но со мной это лишнее. К делу сударь, к делу «Скажите мне, за что вы меня арестовываете? Что я сделал?» «О, я не знаю, что вы сделали. Я вас не арестовываю, по крайней мере, сегодня». «Сегодня?» — воскликнул бледнее Фуке. «А завтра?» «Завтра еще не пришло, монсеньор. Кто же может поручиться за завтрашний день?» «Скорей, скорей, капитан, позвольте мне переговорить с господином Дорбле». «Увы, это никак невозможно, монсеньор. У меня приказ не разрешать вам общаться с кем бы то ни было». «И даже с господином Дорбле, вашим другом?» «Монсеньор, а разве не может случиться, что господин Дорбле, мой друг, и есть то единственное лицо, с которым я должен помешать вам общаться?» Фуке покраснел и, сделав вид, что он смиряется перед необходимостью, произнес. «Вы правы, сударь, я получил урок, которому не должен был подавать повода. Человек, павший, не может больше рассчитывать ни на что даже со стороны тех, счастье которых составил он сам». Я не говорю уже о тех, которым он никогда не имел удовольствия оказать какую-либо услугу. «Монсеньор, это сущая правда, господин Д'Артаньян. Вы всегда держали себя со мной чрезвычайно корректно, как и подобает тому, кому было предназначено самою судьбою взять меня под арест. Вы никогда не обращались ко мне ни с малейшую просьбой». «Монсеньор», — отвечал госконец, тронутый такой красноречивой и благородной печалью. «Согласны ли вы дать мне слово честного человека, что не покинете этой комнаты?» «Зачем, дорогой Д'Артаньян, раз вы меня здесь сторожите? Неужели вы думаете, что я попытаюсь бороться с самой доблестной шпагой королевства?» «Нет, не то, мансеньор. Дело в том, что я пойду сейчас за господином Д'Арбле и поэтому оставляю вас одного». Фуке вскрикнул от радости и удивления. «Пойдете за господином Д'Арбле? Оставите меня одного?» — Где я найду господина Дорбле? В синей комнате? — Да, мой друг, да. — Ваш друг. Благодарю вас за эти слова, монсеньор. — Ах, вы меня просто спасаете. — Хватит ли десяти минут, чтобы добраться до синей комнаты и возвратиться назад? — спросил Д'Артаньян. — Приблизительно. — Чтобы разбудить Арамиса, который умеет спать, когда ему спится, и предупредить его, я кладу еще пять минут. В общем, я буду отсутствовать четверть часа. «Теперь, монсеньор, дайте мне слово, что вы не предпримете попытки бежать, и что, возвратившись, я найду вас на месте». «Даю вам слово, сударь», — сказал Фуке, с признательностью пожимая мушкетеру руку. Д'Артаньян удалился. Фуке посмотрел ему вслед, с видимым нетерпением подождал, пока за ним закроется дверь, и бросился за своими ключами. Он открыл несколько потайных ящиков и стал тщетно искать некоторые бумаги, видимо, к его огорчению оставшиеся в Сен-Манде. Затем, торопливо схватив кое-какие письма, договоры и прочие документы, он собрал их в кучу и сжег на мраморной каминной доске, даже не сдвинув горшков с цветами, которые там стояли. Кончив с этим, он упал в кресло, как человек, избегший смертельной опасности и совсем обессилевший, лишь только эта опасность перестала ему грозить. Возвратившийся Д'Артаньян увидел Фуке в той же позе. Достойный мушкетер нисколько не сомневался, что Фуке, дав слово, и не подумает нарушить его, но он полагал, что суперинтендант воспользуется его временной отлучкой, чтобы избавиться от всех тех бумаг, записок и договоров, которые могли бы ухудшить его и так достаточно опасное положение. Поэтому, войдя в комнату, он поднял голову, как собака, учуявшая поблизости дичь, и, обнаружив здесь запах дыма, чего он и ждал, с удовлетворением кивнул головой. При появлении Д'Артаньяна Фуке в свою очередь поднял голову, и ни один жест мушкетера не ускользнул от него. Затем взгляды их встретились, и они поняли друг друга без слов. — А где же? — удивленно спросил Фуке. — Где господин Д'Арбле? «Господин Дербле, надо полагать, обожает ночные прогулки где-нибудь в парке, озаренным лунным сиянием, сочиняет стихи в обществе какого-нибудь из ваших поэтов. В синей комнате, во всяком случае, его нет». «Как? Его нет в синей комнате?» — воскликнул Фуке, лишаясь своей последней надежды. Хотя он и не представлял себе, как именно ванский епископ сумеет помочь ему, он все же отчетливо понимал, что ждать помощи можно лишь от него». «Или если он все-таки у себя», — продолжал Д'Артаньян, «то у него, очевидно, были причины не отвечать на мой стук». «Быть может, вы обращались к нему недостаточно громко, и он не услышал вас? Уж не предполагаете ли вы, монсеньор, что, нарушив приказание короля не покидать вас ни на мгновение, я стану будить весь дом и предоставлю возможность видеть меня в коридоре, где расположился ванский епископ, давая тем самым господину Кольберу основание думать, что я предоставил вам время сжечь ваши бумаги?» — Мои бумаги. Разумеется. По крайней мере, будь я на вашем месте, я не приминул бы поступить именно так. Когда мне отворяют дверь, я пользуюсь этим. — Благодарю вас, сударь. Я и воспользовался. И хорошо сделали. У каждого из нас есть свои тайны, до которых не должно быть дело другим. Но вернемся, монсеньор, к Карамису. — Так вот, повторяю, вы слишком тихо позвали его, и он вас не слышал. «Как бы тихо не звать Арамиса, монсеньор! Арамис всегда слышит, если считает нужным услышать. Повторяю, Арамиса в комнате не было. Или у Арамиса были основания не узнать моего голоса, основания которые мне неизвестны, как они, быть может, неизвестны и вам, при всем том, что его преосвященство, монсеньор Ванский епископ, ваш преданный друг». Фуке тяжко вздохнул, вскочил на ноги, несколько раз прошелся по комнате и кончил тем, что уселся на свое великолепное ложе, застланное бархатом и утопающее в изумительных кружевах. Д'Артаньян посмотрел на Фуке с выражением искреннего сочувствия. «Я видел на своем веку, как были арестованы многие. Да, да, очень многие», — сказал мушкетер с грустью в голосе. «Я видел, как был арестован Сен-Мар, видел, как был арестован Дешале. Я был тогда еще очень молод». Я видел, как был арестован Конде вместе с принцами. Я видел, как был арестован Дерец. Я видел, как был арестован Бруссель. Послушайте, монсеньор, страшно сказать, но больше всего в настоящий момент вы похожи на беднягу Брусселя. Еще немного, и вы, подобно ему, засунете вашу салфетку в портфель и станете вытирать рот деловыми бумагами. — Черт подери, господин Фуке! Такой человек, как вы, не должен склоняться перед неприятностями. Если бы ваши друзья видели вас, что бы они подумали?» «Господин Д'Артаньян», — ответил суперинтендант со скорбной улыбкой, «вы меня совершенно не понимаете. Именно потому, что мои друзья не видят меня. Я таков, каким вы меня видите. Когда я один, я перестаю жить сам по себе, я ничто. Посмотрите-ка, на что я употребил мою жизнь». Я употребил ее на то, чтобы приобрести друзей, которые, как я надеялся, станут моей опорой. Пока я был в силе, все эти счастливые голоса, счастливые, потому что это я, доставил им счастье, хором осыпали меня похвалами и изъявлениями своей благодарности. Если меня постигала хоть малейшая неприятность, эти же голоса, но только немного более приглушенные, чем обычно, гармонически сопровождали ропот моей души. «Одиночество! Но я никогда не знал, что это значит! Нищета! Призрак, лохмотья которого я видел порою в конце моего жизненного пути! Нищета! Неотступная тень, с которой многие из моих друзей сжились уже так давно, которую они даже поэтизируют, ласкают и побуждают меня любить! Нищета!» Но я примиряюсь с ней, подчиняюсь ей, принимаю ее как обделенную наследством сестру, ибо не считая это все же не одиночество, не изгнание, не тюрьма. Разве я буду когда-нибудь нищим, обладая такими друзьями, как Пилисон, Лафонтен, Мольер, с такой возлюбленную, как? Нет, нет и нет. Но одиночество.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 Д'Артаньян обвел комнату весьма выразительным взглядом. И хотя он не промолвил ни слова, Фуке отлично понял его и добавил. «Что делать с этим великолепием, когда в тебе самом не осталось и тени великолепия? Знаете ли вы, для чего нам, богатым людям, нужна большая часть наших богатств? Лишь для того, чтобы отвращать нас от всего, что не обладает таким же блеском, каким обладают они. Во!»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 Вы не сожгли бы свой дворец в прах и пепел?» И затем продолжал глухо Фуке. «Что я сказал, Боже мой? Сжечь Во! Уничтожить дворец! Но Во принадлежит вовсе не мне. Все эти богатства, эти бесконечные чудеса принадлежат как временное владение тому, кто за них заплатил, это верно. Но как нечто неприходящее они принадлежат тем, кто их создал. Во принадлежит Лебрену, Ленотру. Во принадлежит Пилисону Лево, Ла Фонтену. Во принадлежит Мольеру, который поставил в его стенах несносных. Во, наконец, принадлежит нашим потомкам. Вы видите, господин Д'Артаньян, у меня больше нет своего дома. Вот и хорошо. Вот рассуждение, которое мне по-настоящему нравится. И в нем я снова узнаю, господина Фуке». Вы больше не похожи на беднягу Брюсселя, и я больше не слышу стенаний этого старого участника фронды. Если вы разорились, примите это с душевной твердостью. Вы тоже, черт возьми, принадлежите потомству и не имеете права себя умолять. Посмотрите-ка на меня. От судьбы, распределяющей роли среди комедиантов нашего мира, я получил менее красивую и приятную роль, чем ваша. Вы купались в золоте, вы властвовали, вы наслаждались». Я тянул лямку, я повиновался, я страдал. И все же, как бы ничтожен я ни был по сравнению с вами, монсеньор, я объявляю вам, воспоминание о том, что я сделал, заменяет мне хлыст, не дающий мне слишком рано опускать свою старую голову. Я до конца буду хорошей полковой лошадью и поду сразу, выбрав предварительно, куда мне упасть. Сделайте так же, как я, господин Фуке, и от этого вам будет не хуже». — С такими людьми, как вы, это случается один-единственный раз. Все дело в том, чтобы действовать, когда это придет, подобающим образом. Есть латинская поговорка, которую я часто повторяю себе. — Конец венчает дело. Фуке встал, обнял Д'Артаньяна и пожал ему руку. — Вот чудесная проповедь, — сказал, помолчав Фуке. — Проповедь он сеньор. Вы меня любите, раз говорите все это. «Возможно». Фуке снова задумался, затем спросил. «Где, может быть, господин Дербле?» «Ах, вот в о чем!» «Я не смею попросить вас отправиться снова на его поиски. Даже если бы попросили, я бы не сделал этого. Это было бы в высшей степени неосторожно. Об этом узнали бы, и Арамис, который ни в чем не замешан, был бы скомпрометирован, вследствие чего король распространил бы свою немилость и на него». — Я подожду до утра. — Да, это, пожалуй, самое лучшее. — Что же мы с вами сделаем утром? — Не знаю, мансеньер. — Окажите любезность, господин Д'Артаньян. — С удовольствием. — Вы меня сторожите, я остаюсь. — Вы точно исполните приказание, так ведь? — Конечно. — Ну так оставайтесь моей тенью. Я предпочитаю эту тень, всякой другой. Д'Артаньян поклонился. Но забудьте, что вы господин Дартаньян, капитан мушкетеров, а я Фуке, суперинтендант финансов, и поговорим о моем положении. Это трудновато, чёрт подери. Правда? Но для вас, господин Фуке, я сделаю невозможное. Благодарю вас. Что сказал вам король? Ничего. Вот как вы со мной разговариваете. Чёрт возьми. Что вы думаете о моем положении? «Ваше положение, скажу прямо, нелегкое. Чем? Тем, что вы находитесь у себя дома. Сколь бы трудным оно ни было, я прекрасно его понимаю. Неужели вы думаете, что с другими я был бы так откровенен? И это вы называете откровенностью? Вы были со мной откровенны, отказываясь мне ответить на сущие пустяки? Ну, если угодно, любезен. Это другое дело». «Вот послушайте, монсеньор, как бы я поступил, будь на вашем месте кто-либо иной? Я подошел бы к вашим дверям, едва только от вас вышли бы слуги. Или, если они еще не ушли, я бы переловил их, как зайцев, тихонечко запер бы их, а сам растянулся бы на ковре в вашей прихожей. Взяв вас под наблюдение без вашего ведома, я сторожил бы вас до утра для своего господина. Таким образом, не было бы ни скандала, ни шума, никакого сопротивления». Но вместе с тем не было бы никаких предупреждений господину Фуке, ни сдержанности, ни тех деликатных уступок, которые делаются между вежливыми людьми в решительные моменты их жизни. Нравился бы вам такой план? О, он меня ужасает. Не так ли? Ведь было бы весьма неприятно появиться завтра утром перед вами и потребовать у вас шпагу. О, сударь, я бы умер от стыда и гнева. Ваша благодарность выражается слишком красноречиво. Я не так уж много сделал, поверьте мне. Уверен, сударь, что вы не заставите меня признать правоту ваших слов. А теперь, монсеньор, если вы довольны моим поведением, если вы оправились уже от удара, который я постарался смягчить как мог, предоставим времени лететь, возможно, быстрее. Вы устали, вам надо подумать, умоляю вас, спите или делайте вид, что спите на вашей постели или в вашей постели. «Что до меня, то я буду спать в этом кресле. А когда я сплю, сон у меня такой крепкий, что меня не разбудит и пушка». Фуке улыбнулся. «Я исключаю, впрочем, — продолжал мушкетер, — тот случай, когда открывается дверь, потайная или обыкновенная, для входа или для выхода. О, в этом случае мой слух необычайно чувствителен». Ходите взад и вперед по комнате, пишите, стирайте написанное, рвите, жгите, но не трогайте дверного замка, не трогайте ручку дверей, так как я внезапно проснусь, и это расстроит мне нервы. Решительно, господин Д'Артаньян, вы самый остроумный и вежливый человек, какого я только знаю. И от нашей встречи у меня останется лишь одно сожаление, что мы с вами познакомились слишком поздно. Д'Артаньян вздохнул, и этот вздох означал. «Увы! Быть может, вы познакомились со мной слишком рано?» Затем он уселся в кресло, тогда как Фуке, полулежа у себя на кровати и, опершись на руку, размышлял о случившемся. И оба, так и не погасив свечей, стали дожидаться зари, и когда Фуке слишком громко вздыхал, Д'Артаньян храпел сильнее, чем прежде. Никто, даже Арамис, не нарушил их вынужденного покоя. В огромном доме, не было слышно ни малейшего шума. Снаружи под ногами почетного караула и патрулей мушкетеров скрипел песок, и это, в свою очередь, способствовало тому, чтобы сон спящих был крепче. Добавим к этим звукам еще шорохи ветра и плеск фонтанов, которые были заняты своей извечной работой, не заботясь о малых делах и ничтожных волнениях, из которых складываются жизнь и смерть человека.